Глава 11. Прошел месяц, за который мы успели восстановить целостность стен в трех графских городах и 15 баронских. Сам ремонт стен был несложным, мы использовали обломки, выкладывали из них мозаику, а после, добавив немного грунта, делали стену монолитной. Первыми восстановили стены в графских городах и постоянный поток беженцев переправили в них. Удивившись большому количеству приходящих к нам людей, я спросил у Оркуса – «Откуда так много народу? Мы же всех найденных выживших распределили по подземелью». «Это да. Все, кого удалось спасти после гона на территории герцогства уже в подземелье или на острове. А эти люди с соседних герцогств, окраины которых зацепил гон. Все те, у кого были разрушены деревни и города, и не нашлось места в родных герцогствах. А также начинают приходить люди со стороны Арона». Я расспросил одного мужика. Он мне рассказал, что у него был дом славка недалеко от девятой стены города. Так вот они сначала даже не поняли, что происходит, а потом он увидел тварь, по описанию похожую на тарана. Он как бежал, так и не снижал скорости, наклонив голову. Пробежал сквозь десятки пятиэтажных зданий, после чего они начали складываться. Здания деревянные, из не особо толстых досок, так что препятствием ему не были». Таран кружил по пригороду, снося все на своем пути, а за ним бежали другие твари, вытаскивали людей из-под обломков зданий и тут же их начинали жрать. Твари, не получая никакого сопротивления со стороны неинициированных людей, успели порвать тысячи жителей и разрушили десятки районов пригорода, прежде чем из города вышли высокоранговые воины и маги и дали отпор тварям. Этот мужик успел спрятать семью в подвал, но не у всех он был – Людям некуда было прятаться от тварей, они были полностью беззащитны перед ними. А когда он вылез из подвала, то обнаружил, что района, где он жил, больше нет. Все было разрушено, все улицы были в крови, повсюду валялись части тел жителей, слышались крики и стоны раненых. А потом воины зачищали пригород от переродившихся и тех, кто впитал росу, не давая им шанса пережить инициацию». Жители пригорода до этого не верили в твари, думали, что все это страшилки, которые придумывают маги, чтобы простолюдины жили в городах, где очень дорогое жилье и высокие налоги. Но после этого гона, после всего увиденного, все люди, которые жили вне городских высоких стен, начали искать надежное убежище. И тут выяснилось, что все города империи и так переполнены людьми, и идти им некуда» но им повезло встретить торговцев, которые ехали от нас в столицу. Они-то и поведали всем обездоленным про чудесный край и рассказали, что туда идут все, кто лишился дома во время гона. И там всех принимают, обеспечивают жильем и работой. Вот люди, наслушавшись этих сладких речей, собираются в обозы и едут к нам со всем своим добром. А за девятой стеной Арона, по слухам, живут сотни тысяч жителей – И эти беженцы, которые почти каждый день десятками прибывают к нам, это только начало. Вскоре они пойдут сотнями». «Что же мы делать будем с такой толпой?» шокированно произнес я. «Нам три графства нужно заселить», – пожал он плечами. «Да и следующий гон еще не скоро будет. Придумаем что-нибудь». После ремонта стен я отправился в подземелье строить ликий город в огромном отнорке – Город алхимиков, который будет представлять собой огромную алхимическую мануфактуру. Мои же ученики остались на поверхности восстанавливать разрушенные здания в городах. Они принесли мне вассальную присягу и после того, как закончат работы на поверхности, приступят к строительству своих городов по соседству с Ликой. Ее идея основать город в подземелье, где можно будет не бояться Гона, им очень понравилась» особенно тем, что с их способностями, формой и размером построенных ими баронских городов будет ограничиваться только их фантазией. Также баронский титул получили Моск и Кира, им я тоже пообещал помочь со строительством. Моск сказал, что ему город не нужен, он обойдется огромным шикарным особняком. Кира же попросила полигон, казармы и все, что понадобится для обучения отрядов разведки. Из числа спасенных жителей герцогства были шесть скрытников, которые пошли под руку Киры. Среди них был высокий мускулистый брюнет, которого звали Сон Грау. После их знакомства он сразу же дал понять, что хочет с ней создать семью. И когда я восстанавливал стену одного из городов, ко мне пришла Кира и попросила разговора наедине. Разведя руками, она с грустной улыбкой на лице произнесла. «Ну, Лео, как-то так. У нас с тобой ничего серьезного бы не вышло» тебе нужна в жены могиня земли, а я хочу семью и детей, чтобы мои дети были сильными магами скрыто и добились больших успехов. Я тебе очень благодарна за все и прошу не винить меня за мой выбор». Я подошел и обнял ее со словами. «Да я все понимаю, никаких обид. Желаю вам счастья и побольше маленьких скрытников». Мы так постояли несколько минут, она пару раз всхлипнула, а после отстранилась и поспешила уйти. А я задумался, неужто Лика и Кера и вправду ко мне испытывали какие-то любовные чувства? Я же еще пацан с грязным пузом, во мне-то сейчас и мужчину не разглядеть. Я осмотрел свое щедушное тело подростка. Странные они все-таки существа, эти женщины. Также я предложил баронский титул Сиргусу, но он отказался, сказав, что лишние заботы ему ни к чему, а все, что ему нужно, у него уже есть». Он продолжает обучать целительству своих трех дочек, которые постоянно сопровождают его. Этот старый Лавилас успел покрутить роман с бабулей, но у них что-то не сошлось, и они разбежались. Однако, как ни крути, бабуля осталась в плюсе от их романа. Сейчас она выглядит, как очень красивая женщина лет 30, без единой морщинки, и я несколько раз замечал, как утром ее спальню покидает кто-нибудь из молодых воинов – А вот мать закрутила роман с Риком и старательно от меня это оба скрывали, пока я наедине не поговорил с ней откровенно. «Послушай, мам, если тебе так сильно нравится Рик, то я не против ваших отношений и как сын, и как глава рода. Хватит уже как подростки прятаться по углам». «Правда?» – смущенно спросила она и покраснела. «Правда, правда». Как сын, я хочу, чтобы ты была счастлива. Рика, я за это время успел хорошо узнать. Мужик, он нормальный, тебя не обидит. Да его сыну тоже нужна мать. А как глава рода, считаю, что ты и так сделала очень много для рода Сидера. Родила трех наследников. И искать тебе в мужья мага земли, чтобы ты, как в том злополучном подземелье, рожала магов только теперь уже ради интересов нашего рода, считаю это верхом несправедливости по отношению к тебе». «Ну и ты должна понимать, что если у вас появятся дети, фамилию они получат от Рика и, скорее всего, будут воинами». «Да, да, я все понимаю. Спасибо тебе, мой мальчик». Она бросилась ко мне с объятиями и, плача, проговорила. «Я просто боялась тебе рассказать, думала, что ты, как твой дед, начнешь искать мне подходящую пару». Я ее успокаивал, сам размышлял. «Как же сильно здесь отличается менталитет от земного». «Даже если ты богат и красивый, и у вас любовь, это все ничего не значит, если ты не маг такой же стихии». Все время, пока мы укреплялись на бывших герцогских территориях, сам герцог сидел запершись в своем городе. Но под конец второго месяца после гона наши наблюдатели заметили, как ночью открываются ворота, и небольшими группами выходят люди. Последив за ними, наши бойцы схватили одну из таких групп – Оказалось, что это несколько воинов со своими семьями. Они охотно поведали, что творится в городе. Запасы провизии заканчиваются, перебили уже всю скотину, люди начинают голодать, но никаких действий герцог и стрелян предпринимать не собирается. На все попытки жителей города выяснить, что же их ждет в ближайшем будущем, администрация города отвечает, что герцог приказал ждать. Также они рассказали о необычных приказах их командиров во время гона. Им было приказано не трогать твари, которые проходят мимо города, даже если есть такая возможность. Убивать только тех, кто пытается залезть на стены и таранов, которые пытаются их пробить. Даже инсектов стараться не убить, а отпугнуть. Узнав про это, я нашел Криво и спросил, не могут ли служители Чистого являться причиной странных приказов герцога, ведь он фактически приказал пропускать твари дальше, а это считается изменой империи. Криф ответил, «Вполне возможно. Тот верховный магистр ордена, который давал герцогу советы гнать грязных, вот он вполне мог на такое пойти, пообещать что-то герцогу, если он пропустит тварей. Пожертвовать людьми с пригорода ради улучшения отношений жителей столицы к ордену Чистого». Как ты знаешь, многие жители столицы не верили в твари, так как не видели их в окрестностях города более 500 лет. Соответственно, и к ордену отношение было как к бездельникам, мешающим жить нормальным людям. Теперь же орден получит огромную поддержку населения, сможет улучшить финансовое положение и набрать пополнение». После разговора с Кривом меня обуяла ярость. Мне захотелось как минимум набить рожи герцогу и стреляну этому высшему магистру ордена чистоты. Из-за интриг этих двоих погибли тысячи мирных жителей всех возрастов. Да, возможно, твари в этот гон все равно бы добрались до столицы, но не в таком количестве. И если получится так, что их жизни окажутся в моих руках, я сделаю все, чтобы они как можно быстрее покинули этот мир и не отравляли его своим существованием. «Это были первые, сбежавшие от герцога, но не последние. Почти каждую ночь кто-то выходил через слегка приоткрытые ворота или спускался со стены по веревке. Мы тоже решили подождать, пока у герцога не останется воинов. Во время стройки города для Лики ко мне подбежал посыльный. Когда он смог немного отдышаться, произнес, «Господин, к вам пришли люди от императора».